Однажды мы заехали с приятелем в какую-то маленькую деревню. Поехали из нашего города на рыбалку, а точнее на активный загородный отдых, который для простоты называется рыбалка. Такая рыбалка, на которую удочки берут, но про реальную рыбу не думаю. Мы заехали в деревню, маленькую такую деревню, в каких живут в основном только старухи, а старики тоже есть, но их как-то сразу не видно. Мы остановились у деревенского магазина, чтобы уточнить, как дальше ехать, и чтобы зайти в магазин. Эти деревенские магазины так и тянут к себе редкого горожанина. В таких магазинах всегда хорошо, потому что случайному горожану там ничего не надо. В таком магазине обычно два окна с решетками, дверь с длинной щеколдой и продавщица в ватном жилете. Там на полках стоят консервы, кастрюли, папиросы, мыло. Ниже всегда коробки с карамелью, лампочками или пряниками, ящики с гвоздями, топоры. Там можно купить ватник, резиновые сапоги и детскую панамку с Микки Мауса. Там до сих пор продаются отрывные календари. Там всегда прохладно, муха с т у ч и т в окно и жужжит. Там всегда есть хотя бы одна покупательница, которая беседует с продавщицей. Горожане, заходя в такой магазин, ведут себя тоже всегда одинаково. Они шумно и независимо здороваются с продавщицей и покупателями. Говорят, так, что у нас здесь? Потом осматривают все, хихикают. Громким шепотом обсуждают неправильно написанное название т о в а р о в Незаметно, как им кажется, т ы щ у т пальцами в резиновые сапоги и и керосиновые лампы. Потом находят на полке бутылку какого-нибудь коньяку, который простоял там много лет, и никто его не купил. Тогда они просят его им продать. «А вы знаете, сколько он стоит?» — спрашивает продавщица. «Знаем, знаем, х и х и к а ю т горожане». Потом продавщица долго ищет в сетрадке запись, сколько же действительно стоит эта бутылка. Находит. Не без вызова называет цену. Горожане удивляются тому, как это дешево, т у т же платит и весело удаляется, н о с я с собой то, что долго и казалось незыблемо украшало собой маленький этот магазинчик и служило причиной многих разговоров о покачивании головой. Так вот... Мы зашли в такой магазин, сделали все, как полагается горожанам, позубоскалили по поводу слова «куфайка». Это слово было написано до б у б а ж к и приколо так ватнику. Рядом со словом было написано, сколько ватник стоил. Потом мы стали спрашивать, как нам лучше ехать дальше. Выяснилось, что продавщицы одно мнение на этот счет, а у п о к у п а т е л ь н и ц другое. Они заспорили. Возвращаться надо, говорила продавщица, и ехать туда, в сторону Крапивина. Там дорога хорошая. Так это какого круголя давать, возражала покупательница. Тут мимо телятника напрямик дорога-то подсохла уже. Где она тебе подсохла, застрянут по уши. И так далее. В это время в магазин зашел дед. Дед худой, совсем седой, с белой недельной щетиной. Он был в кирзовых сапогах, брюках, которые были заправлены в сапоги. На поясе был старый-старый офицерский ремень. На деде еще была застиранная, но чистая рубаха. Светлая рубаха, застегнутая на все пуговицы. К рубахе на груди была приколота прикреп... р большая булавка, а к булавке шнурком была привязана алюминиевая коробочка, величиной с пачку сигарет. От коробочки к д е т о в о й голове тянулся много раз перекрученный провод, в нескольких местах обмотанный синий изолентой. Провод заканчивался белой затычкой, которая была вставлена деду в ухо. Дед был совсем без зубов, и из-за этого лицо его было какое-то мягкое. Но дед был не грязный, не замшелый. Просто старый такой дед. Дед со слуховым аппаратом. Он прошамкал ч т о с к о л ь к о с к о л ь к о громко переспросила продавщица, наклонившись в коробочке, висящей у деда на груди. Тот что-то снова прошелестел. Купил две пачки папирос, спички, немного карамели, которую ему положили в бумажный кулечек. Он сунул кулек с конфетами в карман, заплатил и ушел. На нас он не посмотрел. Он очень спокойно все сделал и ушел. «Смотри-ка», — сказала покупательница, а космонавт еще ползает. Молодец». «Что ты», — ответила продавщица, — «погоди, он еще ж е н и т с Потом продавщица посмотрела на нас и сказала... Космонавт наш бабку свою недавно похоронил. Уже трех пережил. И она улыбнулась. Не помню, какая получилась тогда рыбалка. Не помню, как называлась та деревня. Заехали бы в другую, увидели бы что-нибудь другое. Отчего и почему горожанин испытывает какую-то покровительственную жалость, встречаясь с деревенским жителем? Отчего? Отъехав из города несколько десятков километров и въехав в деревню, горожанин вертит головой по сторонам, тычет пальцем в птухов и гусей или врезные наличники и ставни какого-нибудь более-менее ухоженного дома и ведет себя при этом как турист в диковинном месте, как турист из богатого и преуспевающего края. Горожанин старается говорить деревенскими вежливо и солидно, Задавать какие-то вопросы, связанные с погодой, урожаем и удоем. Старается показать свою осведомленность и посетовать на то, что климат теперь такой, что ничего не разберешь. И что раньше на Ильин день всегда был дождь, а теперь не угадаешь. А когда горожанин слушает ответ д е р е в е н с к о г о жителя, то смотрит на него, как учитель смотрит на смышленого, н но не очень родилого ученика, одобряя любой ответ, кивая и улыбаясь. Откуда взялся во мне тут ужас и тоска, с которой я смотрел в окно скорого поезда, который проезжал, не снижая скорости, мимо какого-нибудь районного центра или мимо края небольшой деревни или мимо поля с одиноким трактором в этом поле? Эту жизнь по обеим сторонам Транссибирском м а г и с т р а л и я чувствовал неприменимой ко мне. Но при этом, как я могу определить свою жизнь, жизнь, возможную для меня, Мою, где она возможна, с чем она связана, из чего она состоит. И еще, сколько я себя помню, я всегда понимал и чувствовал, или чувствовал и понимал, что я живу далеко. Далеко, понимаете? То есть моя жизнь, мой город, все, что меня окружает, то, е с из чего моя жизнь складывается, все это находится и происходит далеко. То есть, вдалеке от чего-то. Точнее, не вдалеке, а именно далеко от от чего-то. Вот только от чего. И откуда взялось это понимание и чувство? Нет, я не ощущал свою жизнь как периферийную и незначительную. Я был мал, потом юн, потом молод. Все имело значение, моя жизнь тем более... Но откуда я узнал, что живу далеко? И почему и откуда раньше этого знания появилось чувство? Чувство, что я живу далеко. Далеко от чего? От каких-то важных и глобальных современных жизненных процессов? Нет. Будучи юным, а тем более маленьким, я ощущал, что нахожусь в гуще важнейших и крупных событий. Далеко от чего? От Москвы, от Парижа или Лондона? Тоже нет. О Москве я не думал, как о географической точке. То, что происходило в Москве, скорее ощущалось, как то, что происходит в телевизоре. В телевизоре и все, без привязки к конкретному городу под названием Москва. А Париж и Лондон были уже так далеки. Причем далеки не от меня, а вообще. Так далеки, что возникали сомнения в их существовании. Тогда отчего же я ощущал свою удаленность? Откуда взялось ощущение некоего центра и понимание, что я родился и живу не в этом центре? И что это за центр? Вспоминая себя маленьким или юным, я помню, что не чувствовал жизненного центра или приближения к этому центру, когда я ездил к морю с родителями или когда отдыхал у родственников Средней Азии еще г д е Кто мне намекнул на существование этого центра и мою удаленность от него? Учителя в школе? Родители? Родители? Взрослые парни во дворе, дед, энциклопедии или словари. Зачем это ощущение возникло во мне? Не для того ли, чтобы в какой-то момент лишить меня покоя? Чтобы заставить меня пытаться преодолеть эту даль, потому что жить в ощущении этой отдаленности стало невозможно? Как измерить эту отдаленность? Равна ли она какому-то количеству километров? И еще... Почему мне так нестерпимо стыдно, когда я думаю, что мой дед эту отдаленность тоже обязательно ощущал, но она не помешала ему жить и умереть в том месте, где он родился? И почему то спокойствие и несуетность, к о т о р а я ч у в с т в у е т с я в неведомом недеревенском к л а д е или даже в убогом и беспробудном пьянстве деревень, поселков, районных центров, почему в этом спокойствии я фантазирую себе и желаю видеть гордость и мудрость? Почему в этом неподвижном и почти беспросветном спокойствии я нахожу себе укор и так остро чувствую свою суетливость и необязательность того, что я делаю? И еще. На фоне этого спокойствия так наглядно видна скорость, или даже, точнее, шустрость эпохи. Но когда встречаешься с настоящей гордостью и спокойствием, Не с упертостью, не с самодовольством и надменной зарплостью. А именно со спокойствием. Тогда...